5. Готово? спросил Джейк, когда все сменили обувку. Он подумал, что выглядят они в обновках какими-то клоунами, особенно Эдди. Я сосчитаю до трех, а потом мы щелкаем каблуками. Вот так. Он показал, резко щёлкнув каблуками полуботинок. И ворота задрожали, словно незакрепленная ставня под ветром. Сюзанна вскрикнула. Зеленый дворец издал низкий мелодичный звук. «Чувствую, все получится», — кивнул Эдди. «Предупреждаю, однако, что я не пою где-то над радугой. Этого в моем контракте нет». Знаменитая песенка Дороти из фильма «Волшебник страны Оз». Блистательно исполненная Джуди Гарленд. «Somewhere over the rainbow». «Радуга, вот она!» — Стрелок указал на ворота. И улыбка тут же сползла с лица Эдди. «Да, я знаю. Я немного боюсь, Роланд». «Я тоже», — ответил Стрелок. И Джейк, взглянув на него, отметил, что Роланд очень бледен. «Давай, сладенький», — обратилась к нему Сюзанна. «Считай, пока мы еще не поддались панике». «Один...» Два. Три! Каблуками они щелкнули в унисон. Тук-тук-тук. Ворота задрожали еще сильнее, стойки стали ярче, и Зеленый дворец отреагировал куда более громким чистым звуком, звоном хрустального бокала. По телу Джейка пробежала дрожь, наполовину удовольствия, наполовину боли. Но ворота не открылись. Как это? начал Эдди. Я знаю, прервал его Джейк. Мы забыли про Иша. О боже! воскликнул Эдди. Я покинул знакомый мне мир, чтобы посмотреть, как мальчишка обувает приблудную псину. Застрели меня, Роланд, прежде чем я расплачусь. Роланд даже не повернулся. Он смотрел, как Джейк вновь уселся на асфальт и подозвал Ушастика. Иш, ко мне! Ушастик с радостью подбежал. Чего не случилось бы совсем недавно на тропе луча, когда они только нашли его совсем дикого. Позволил Джейку натянуть полусапожки на его лапы. Более того, уяснив, что от него хотят, две последние всунул в них сам. Полусапожки эти очень походили на рубиновые башмачки Дороти. Когда Иша обули, он понюхал один из полусапожек, потом вопросительно посмотрел на Джейка. Мальчик трижды щелкнул каблуками, при этом не отрывая взгляда от ушастика, не замечая, что при каждом ударе ворота подрагивают, а стены дворца отзываются низким звуком. «Теперь ты!» «Ышь!» «Ышь!» Ушастик повалился на спину, словно собака, требующая, чтобы ей почесали живот. Потом в замешательстве уставился на все свои четыре лапы. Джейку тут же вспомнилось. Он пытается одновременно похлопать одной рукой по животу, а второй поелозить по волосам. И отец смеется, потому что у него ничего не выходит. «Роланд, помоги мне. Он понимает, что должен сделать, но не знает, как». Джейк снизу вверх взглянул на Эдди. «И давай обойдемся без твоих шуточек, хорошо?» «Конечно, Джейк», — кивнул Эдди. «Никаких шуточек». «Ты думаешь, на этот раз стучать каблуками должен только Иш, или мы все?» «Думаю, только Иш». «Но если щелкнем мы все, от нас не убудет, не так ли?» — Вернулась Сюзанна. «Да нет, конечно», — ответил ей Эдди. «Тогда поехали. Джейк, считай». Джейк взялся за передние лапы Иша, Роланд — за задние. По глазам Иши чувствовалось, что он нервничает. Может, Ушастик решил, что его сейчас поднимут в воздух и швырнут в ворота, но он и не думал сопротивляться. Один, два, три! Джейк и Роланд одновременно свели вместе, соответственно, передние и задние лапы Иша, щелкнув при этом каблуками. То же самое сделали и Эдди с Сюзанной. На этот раз словно ударил большой церковный колокол. Центральная черная стеклянная стойка не развалилась надвое, но разлетелась во все стороны сотнями осколков обсидианового стекла. Некоторые попали выше. Ушастик торопливо вырвал лапы из рук Джейка и Роланда и отбежал в сторону. Уселся на белой линии, разделявшей полосы движения, прижал уши к голове и, часто-часто дыша, воззрился на ворота. «Пошли». Рон шагнул к левой створке ворот и отвел ее в сторону. Постоял у кромки зеркального двора высокий поджарый мужчина в джинсах, выношенной рубашке непонятного цвета и новеньких красных ковбойских сапогах. «Пора зайти и узнать, что хочет сказать нам колдуноза. «Если он еще здесь», — в голосе Эдди слышалось сомнение. «Думаю, что здесь», — пробормотал Роланд. «Да, я думаю, что он еще здесь». И стрелок направился к арке, около которой притулилась пустая будка часового. Остальные последовали за ним, сцепленные подошвами со своими отражениями прямо такие сиамские близнецы. Последним ступил на зеркальный пол Иш, чуть скользя по нему в своих рубиновых башмачках. На мгновение остановился, чтобы обнюхать отражение собственной мордочки. «Иш!» — представился он ушастику-путанику, что расположился под ним, и поспешил догонять Джейка.